Главный врач дернул Эвизу за руку, столкнув ее с дорожки. Они очутились за разросшимся кустарником. «Нагнитесь скорее», — шепнул Тармансянин — «так требовательно, что Эвиза повиновалась». От ворот бежало несколько людей, гнавших впереди себя тучного человека с серым лицом и выпученными глазами. Силы оставляли бегущего. Он остановился, шатаясь. Один из преследователей ударил его коленом в лицо, согнув толстяка пополам. Второй сбил жертву с ног. Преследователи принялись топтать поверженного ногами. Ивиза вырвалась из рук главного врача и побежала к месту расправы, крича «Останови!» перестаньте». Безмерное удивление пробежало по озверелым лицам. Кулаки разжались, тени улыбок мелькнули на искривленных губах. В наступившем молчании слышны были только всхлипывания жертвы. «Как вы можете шестеро молодых бить одного толстого и старого? Или вам непонятен позор, стыд такого дела?» Крепкий человек в голубой рубашке наклонился вперед и ткнул пальцем в Эвизу. «Великая змея! Как я не сообразил! Ты ведь с земли!» «Да!» — ответила Эвиза, опускаясь на колено, чтобы осмотреть раненого. «Оставь эту падаль! Дрянь живучая! Мы его только слегка проучили!» «За что?» «За то, что он бумагоморатель! Эти проклятые писатели Халуи выдумывают небылицы о нашей жизни, перевирают историю, доказывая величие и мудрость тех, кто им разрешает жить подольше и хорошо платит. За одну фразу в их писании, понравившейся владыкам, приходится расплачиваться всем нам. Таких мало бить, их надо убивать». «Подождите!» — воскликнула Эвиза. Может, он не так уж виноват? Вы здесь не заботитесь о точности сказанного или написанного. Писатели тоже не думают о последствиях какой-нибудь схлесткой, эффектной фразы, ученые о том темном, что повлечет за собой их открытие. Они торопятся скорее оповестить мир, напоминая кричащих на перебой петухов. Предводитель расплылся в улыбке открытой, И симпатичный. А ты умница, земная. Только не права. Эти знают, что врут. Они хуже девчонок, которых берут в садах за деньги. Те продают только себя, а эти — всех нас. Я их ненавижу. Он пнул свою жертву, отползавшую на четвереньках. Перестаньте, несчастные! И виза загородила собой писателя. Змея-молния, ты ничего не соображаешь, — прищурился главарь. Это они несчастные, а не мы. Мы уходим из жизни полные сил, не зная болезни, не зная страха, не заботясь ни о чем. Что может нас испугать, если скоро все равно смерть? А джи вечно дрожат, боясь смерти и долгой жизни с неотвратимыми болезнями, боятся не угодить змееносцам, боятся вымолвить слово против власти, чтобы их не перевели в «гжи», и не отправили в храм нежной смерти, опасаются потерять свои ничтожные преимущества в пище, жилье, одежде. Так их надо жалеть, как бы не так. Знаешь ли ты, чем зарабатывается право на длительную жизнь?» Придумывают, как заставить людей подчиняться, как сделать еду из всякой дряни, как заставить женщин рожать больше детей для четырех, ищут законы, оправдывающие беззаконие змееносцев, хвалят, лгут, добиваясь повышения. Так они хотят идти на более трудную работу? Э, нет. Чем выше у нас стоит человек, тем меньше работает. Вот и лезут, чтобы достигнуть чина змееносца, и для этого готовы предать весь мир. А вы не предаете, даже встречаясь со змеем, и не боитесь янгара? Предводитель Гжи вздрогнул и оглянулся. Ты знаешь больше, чем я думал. но прощай, земная, больше не увидимся. «А я могу вас попросить исполнить нечто важное, именно вас?» Эвиза посмотрела на вожака. Он вспыхнул, как мальчик, смотря что. «Пойти в старый храм времени, где памятник, отыскать там нашу владычицу, ее зовут Файродис. Поговорите с ней так же прямо и умно, как говорили со мной. Только сначала найдите инженера Таэля. Хоть он и джи, но человек, каких на вашей планете, еще немного. — Ладно, — главарь протянул руку. — И скажите, что вас прислала Эвиза Танет. — Эвиза Танет. Какое имя? Шестеро исчезли в саду. От ворот к Эвизе... Направлялась шумная группа врачей центрального госпиталя, приехавших на большой общественной машине. Из-за кустов вышел главный врач, подозвал помощников, и они молча потащили пострадавшего к машине. «Кто это?» — спросила Эвиза одного из коллег по госпиталю. «Знаменитый писатель. Как они его отделали!» Говоривший расцвел довольной улыбкой, будто он полностью был на стороне Гжи. Недоумевая, Эвиза пошла вместе с врачами к узкому порталу входа. Внутри здания повторяла обычный стиль Торманса. Тяжелые двери вели в просторный вестибюль, широкая лестница поднималась в обрамленный двухрядной клонадой зал — В вестибюле толпилось множество людей, их взоры мгновенно обратились на эвизу, гостью отвели наверх и усадили в боковой галерее на потертый диван. Все приехавшие продолжали оставаться внизу, выстроившись живым коридором. «Они ждут кого-нибудь?» — спросила Эвиза, проходившего мимо пожилого человека в желтом медицинском халате. «Разумеется», — строго ответил тот, — «должны прибыть представители высшего собрания». «Почему прибыть, а не просто приехать?» Собеседник испуганно посмотрел на Эвизу, оглянулся и исчез между колонн. Ожидание длилось более получаса, пока выяснилось, что сановники не приедут. Стоявшую внизу толпу как будто прорвало. Со смехом и громким говором, характерным для Тармансиан, все устремились по лестнице в зал. Главный врач отыскал Эвизу и повел ее на возвышение, где расселись наиболее знаменитые медики столицы и почетные гости из других мест планеты. Эвиза отказалась, уверяя, что ничем не заслужила высокого места, и ей, рядовому и молодому врачу звездного флота, это неприлично. Она уселась у колонны на краю зала, чувствуя на себе внимание всей аудитории и озабоченная предстоящим выступлением». Ораторы, не торопясь, сменяли друг друга, говорили подолгу о вещах более чем очевидных, заранее обусловливая направление начатых докладов. У Тормансиан такое выступление почему-то называлось «кратким вступительным словом». По всему чувствовалось, что эти потоки банальностей никого не интересовали. И виза видела это по скучающим лицам, по шуму в зале, который едва покрывался грохотом звукоусилителей, передающих речь ораторов. Наконец распорядитель заседания объявил о желании врача с земли выступить перед врачами Торманса. Эвиза пошла поперек зала к трибуне, приветствуемая криками, хлопаньем по ручкам кресел и свистом восхищенной молодежи. Как ни диковат казался ей подобный рев и шум, он выражал добрые чувства. Поклонившись, Эвиза поблагодарила Тормансиан. Когда она заговорила с непередаваемо мягким земным акцентом, который не смогли огрубить усилители, в зале наступила небывалая тишина. Тормансиане не сводили глаз с Эвизы, осматривая ее от... Пристальных и веселых топазовых глаз до сильных ног, в странной синей, сверкающей огоньками обуви, они старались понять, чем так похожа и не похожа в одно и то же время эта женщина на женщин Ян-Ях. Ваши старшие хотели, чтобы я, познакомившись с медициной Ян-Ях, разобрала ошибки врачей и рассказала о достижениях Земли. Но мои познания в науке Ян-Ях ничтожны, и, главное, у меня нет основного критерия, необходимого, чтобы судить о любой науке. Нет представления о ее доле в создании человеческого счастья. Поэтому выступать советчиком и критиком – было бы с моей стороны нескромно и неуважительно. Все, что я могу, это рассказать вам о препятствиях, преодоленных на земле.